«Похоже, у нас проблема», — заметил Джек. Портьеры из испанского мха погрузили веранду в глубокий сумрак, но едва наши глаза привыкли к нему, мы смогли разглядеть толстую ржавую цепь, которая полукружиями висела перед двойной дверью. С цепи свисали не один, а два замка и протянули ее через кольца на штырях, вбитых в дверные косяки. Уайрман подошел ближе, пригляделся. «Думаю, мы с Джеком...» Без труда вытащим штыри. Они знавали лучшие дни. — Лучшие годы, — поправил его Джек. — Возможно, — кивнул я, — но двери наверняка заперты, а если вы будете греметь цепями, то разбудите соседей. — Соседей? — переспросил уайрман Я указал наверх. Джек и уайрман подняли головы, увидели то же, что и я. Целую колонию коричневых летучих мышей, спящих, как казалось, в свисающем облаке паутины, я посмотрел вниз. Толстый слой гуано устилал пол, и я очень порадовался тому, что голову прикрывала бейсболка. Когда же оторвал взгляд от пола, Джек Кантери уже сбегал со ступенек вниз. — Никогда! Называйте меня трусом, называйте маменькиным сынком, называйте как угодно, но я туда не пойду. Если бзик у Айрмана змеи, то мои летучие мыши. Однажды, Он хотел сказать что-то еще, возможно, много чего, только не знал, как. Вместо этого отступил еще на шаг. У меня было мгновение, чтобы поразмыслить над особенностями страха. С тем, что не удалось сверхъестественному Жакею, почти удалось, но почти считается только в игре в подковке. Справилась колония спящих летучих мышей, если говорить о Джеке. Они могут переносить бешенство мучачу, «Ты это знаешь?» – спросил Уайерн. Я кивнул. «Думаю, нам нужно поискать черный ход». Мы медленно шли вдоль боковой стены дома. Джек первым с красной корзинкой для пикника, рубашка на его спине, потемнела от пота, но тошнота больше не беспокоила. А могла бы, и не только его. Наплывающая с бассейна вонь едва не валила с ног. Доходившая до бедер трава шуршала, терлась брючины твердые, сухие стебли, лира древесника кололи лодыжки. Окна в доме были, но высоко. Джек мог бы до них достать, лишь встав на плечи у армана Который час? Джек тяжело дышал. Для тебя самое время идти чуть быстрее, амиго. — ответил Уэрман. — Хочешь, чтобы я освободил тебя от корзинки? — Конечно. Впервые после нашей встречи в аэропорту я уловил раздражение в голосе Джека. — А потом у вас случится сердечный приступ, и мне с боссом придется демонстрировать, по силам ли нам сделать искусственное дыхание. — Ты намекаешь, что я не в форме? — В форме, конечно, но, думаю, фунтов пятьдесят у вас лишних. — Прекратите. Я попытался их остановить. Вы оба. «Поставь ее на землю, сынок», — не унимался Уэрман. «Поставь на землю эту «цесто де мадре» — паршивую корзину, испанский. И я буду нести ее остаток пути». «Нет, и хватит об этом». Краем глаза я уловил, как шевельнулось что-то черное. Поначалу не стал поворачивать голову. Подумал, что опять появился парковый жокей, на этот раз на краю бассейна, а может и на заполняющий его вонючей жижи. Слава богу, что я все-таки решил посмотреть. Уэрман тем временем, сверкая глазами, сверлил взглядом Джека. Тот уязвил его мужское достоинство. — Я хочу освободить тебя от корзинки. Часть набухшей поверхности бассейна ожила, отделилась от черноты и вылезла на потрескавшейся в сорняках бетонный бортик, расплескивая вокруг себя кляксы жижи. «Нет, Уайрман, ее понесу я. Мерзость с глазами. Джек, говорю тебе в последний раз. Тут я увидел хвост и понял, на что смотрел А я, говорю вам, Уайрман, я схватил его за плечо». «Нет, Эдгар, я могу это сделать!» «Я могу это сделать!» Слова эти лязнули у меня в голове, и я заставил себя говорить медленно, громко, решительно. «Уайрман, заткнись! Тут аллигатор только что вылез из бассейна!» Уайрман боялся змей. Джек боялся летучих мышей. Я понятия не имел, что боюсь аллигаторов, пока не увидел, как этот шмат до исторической черноты – отделился от навозной жижи, которая теперь заполняла бассейн, и направился к нам, сначала по бетонной полосе, отбросив последний перевернутый садовый стул, потом сквозь сорняки и лианы, свисающие с кустов бразильского перца. На мгновение я увидел бугристую морду аллигатора, один черный закрытый глаз, словно зверюга подмигивала мне, а потом в зоне видимости осталось лишь Черная спина, продвигающаяся по зелени подобно субмарине, три четверти которой находились под водой. Аллигатор направлялся к нам, и, обратив на него внимание Уайрмана, я больше не мог произнести ни слова. Мир расплылся и посерел. Я привалился спиной к старым теплым на ощупь потрескавшимся доскам гнезда цапли. Привалился к ним и ждал, пока меня «сожрет», 12-футовый, 3,65 метра, ужас, обитавший в старом бассейне Джона Истлейка. Уайрман не терял ни секунды, вырвал корзинку из рук Джека, уронил на землю, упал на колени рядом с ней, одновременно откидывая крышку, сунул в корзину руку и достал самый большой пистолет, который мне только доводилось видеть не на экране, а в реальной жизни. Стоя на коленях высокой траве перед открытой корзинкой, Уайрман держал пистолет двумя руками. Я видел его лицо и подумал тогда, думаю, и теперь, что выглядел он совершенно спокойным, особенно для человека, у которого змеи вызывают панический ужас. Он ждал. — Стреляйте! — заорал Джек. Уайрман ждал, а я увидел в небе цаплю. Она летала над длинной, заросшей лянами, постройкой, что стояла за теннисным кортом. Летала ногами вверх. «Уайрман!» — позвал я. «Предохранитель!» «Карай!» — «Черт побери, испанский!» — пробормотал он и что-то сдвинул большим пальцем. Красная точка в верхней части рукоятки пистолета исчезла. Он не отрывал глаз от высокой травы, которая уже зашевелилась. Потом стебли раздвинулись, и появившийся аллигатор молниеносно ринулся на Уэрмана. Я видел этих тварей на канале Discovery и в специальных выпусках National Geographic, но и представить себе не мог, что они способны так быстро передвигаться на лапах-обрубках. Трава стерла практически всю грязь с морды аллигатора, и теперь я видел его широченную ухмылку. «Пора!» — заорал Джек. Уайрман выстрелил. Раздался оглушительный грохот, и раскаты выстрела покатились, словно что-то каменное по железу. Результат оказался впечатляющим. Верхняя половина головы аллигатора взлетела облаком грязи, крови и плоти, но зверюга не остановилась. Наоборот, Коротенькие ножки прибавили в скорости, пробегая последние 30 футов 9 метров. Я уже слышал, как трется трава о чешуйчатые бока аллигатора. Ствол пистолета после выстрела подпрыгнул. Уэрман даже не пытался его удержать. Никогда я не видел моего друга таким спокойным и до сих пор поражаюсь его самообладанию. Когда пистолет опустился под собственным весом, Уайрман снова взял аллигатора на мушку. Расстояние между ними не превышало каких-то пятнадцати футов. Уайрман выстрелил, и вторая пуля подбросила переднюю часть твари к небу, выставив на обозрение зеленовато-белый живот. Зверюга словно танцевала на хвосте, как веселые крокодильчики в мультфильмах Диснея. — Получай, мерзкий урод! — прокричал Джек. — Мать твою так вместе с бабкой! После второго выстрела пистолет вновь подскочил вверх, и опять у Айрман ему не мешал. Аллигатор, демонстрируя брюхо, упал на бок, лапы обрубки тряпыхались, хвост метался, вырывал траву, разбрасывал комья земли. Когда ствол пистолета опустился, у Айрман в третий раз нажал на спусковой крючок и в середине живота твари образовалась круглая с неровными краями дыра, из которой напрямятую примятую зеленую траву тут же выплеснулась красная. Я огляделся в поисках цапли. Она исчезла. Уайрман поднялся, и я увидел, что его трясёт. Он подошел к аллигатору, следя за тем, чтобы не попасть под все еще хлещущий по земле хвост. Выпустил в тварь две пули — Хвост в последний раз ударил по земле, тело дернулось и застыло. Уэрман повернулся к Джеку, поднял дрожащую руку сжимающую пистолет. Израильский Desert Eagle калибра 0357 9 мм, пояснил он. Большой надежный пистолет задиристых евреев. Джеймс Макмертри. Макмертри Джеймс родился в 62-ом Американский фолк-певец, актер Уэрман цитирует слова из его песни «Чоктоу бинго». 2006 год. Корзина такая тяжелая. Из-за патронов. Я взял все запасные обоймы. Больше десятка. Джек подошел к Уэрману, обнял, поцеловал в обе щеки. Если понадобится, я буду нести эту корзину до самого Кливленда и не скажу ни слова. «По крайней мере, тебе больше не придется нести пистолет», — ответил Уэрман. «Отныне эта славная малютка будет у меня за поясом». С этими словами он засунул пистолет под ремень, предварительно поставив на предохранитель, что удалось ему лишь со второй попытки. Так тряслись руки. Я подошел к Уэрману и тоже поцеловал его в обе щеки. «Господи!» — выдохнул он. Уэрман более не чувствует себя испанцем. Уайрман определенно начинает чувствовать себя французом. «Как у тебя вообще?» – оказался пистолет, – спросил я. Идея возникла у мисс Истлэйк после последней стычки торговцев кокаином в Тампе и Сент-Пите. Он повернулся к Джеку. «Ты помнишь, не так ли?» «Да, четверо убитых». «Вот мисс Истлэйк и предложила приобрести пистолет для самозащиты. Я купил самый большой». Мы стреляли по мишеням. Он улыбнулся. У нее был зоркий глаз. Грохот ей не мешал, а вот отдачу она терпеть не могла. Он посмотрел на аллигатора. Полагаю, пистолет я брал не зря. Что теперь, мучача? Обходим дом сзади. Кто-нибудь из вас видел цаплю? Джек покачал головой. уайрман тоже, но его лице отразилось недоумение. Я видел, продолжил я. И если увижу снова, или если кто-то из вас увидит, я хочу, чтобы ты подстрелил ее, Джером. Уэрман вскинул брови, но промолчал, и мы вновь двинулись вдоль восточной стены брошенного особняка. Как выяснилось, войти в дом через черный ход труда не составило. Эта часть дома перестала существовать, за исключением восточного угла. Вероятно, ее уничтожил тот самый ураган, что снес верхние этажи. Глядя на заросшие руины бывшей кухни и кладовой, я осознал, что от гнезда цапли остался, разве что покрытый мхом, фасад. «Мы можем залезть здесь», В голосе Джека слышалось сомнение, но я не уверен в прочности пола. «Что думаете, Эдгар?» «Не знаю», — ответил я. Навалилась усталость. «Может, из-за потери адреналина, растраченного навстречу с аллигатором, может, из-за чего-то еще. Я почти смирился с поражением. Минуло столько лет, над островом пронеслось столько ураганов. А рисунки маленькой девочки с самого начала были такими недолговечными» который час уэрман если можно без шуточек он посмотрел на часы 230 что скажешь мучачу заходим не знаю повторил я а я знаю заявил он я убил грёбаного аллигатора чтобы попасть сюда и не уйду не осмотрев старый дом пол кладовой выглядит прочным и находится не так уж высоко давайте поищем какой-нибудь хлам на который можно встать «Джек, ты залезешь первым, потом поможешь мне, а вдвоем мы поднимем Эдгара». Так и сделали. Перепачкавшись, тяжело дыша, сначала забрались в кладовую, а потом уже прошли в сам дом, удивленно оглядываясь, ощущая себя путешественниками во времени, туристами в мире, который приказал долго жить восьмью-десятью годами раньше».